друзьям мы собираем подписчиков нам нужно тысяча чтобы、uh, делать прямые uh, трансляции uh, вернее чтобы они стали、uh, намного проще выходить Вот, потому как на YouTube есть там кое-какие ограничения, есть определенные нормы и правила. Хочу вам поставить прямо сейчас песню под названием "Двигайся с нами", "Двигайся с Freak Radio", с Flee и с Mortal Sound. Hey boy, Rock 'n' Roll style in the house. Yo, макс вольт в селекторе. Это трек всем танцорам в каждый город, как слышно, эй! Сделаем наш стиль, наш дансхолл, наши степы. Как слышно, я у Фрик Радио на связи. Ритм, устанем, пойми, Можете смотреть прямые трансляции прямо сейчас на YouTube-канале Фрик Радио, а также в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Где мы еще есть? Мы есть везде! Соли последний наверх, йоу! Во всех социальных сетях, мессенджерах и электронных ресурсах, а также посещайте freakradio.blogspot.com, где основная наша база и хранилище музыкальное, и не только. Там много чего интересного, и мы этим интересным поделимся с вами сегодня. Многие как у футон фаян. Вероятность потушить этот пожар нулевая. Сдвигайся с нами и под этот ритм. От танца не устанем, никогда мы поймем. Всегда города и страны вместе объедини. Под этот мотив качаемся, давай темп держи. Танцпол、да、это наша жизнь. Все города, страны, республики В том числе и Луганская Народная Республика И надеюсь, что Донецкая тоже Также Республика Башкортостан Есть у нас там тоже друзья Вот, надеюсь, все нас слушают Если не прямо сейчас, не прямой эфир То в записи уж точно Обратитесь к нашим стримам Найти их очень легко На Микс Клауде В Аудиомаке, друзья Есть такие сайты, их можно посетить легко и найти а, наши подкасты и слушать их в свободное для вас время. Почему? Как? А, потому что африкрадио. Обращается к новым технологиям, для чего? Для того, чтобы, например, вы в режиме самоизоляции не скучали, и вам было, допустим, чем занять себя в свободное время. Ну а если у вас и сейчас нет времени, допустим, вы чем-то заняты, но надо осуждение, бро, обратитесь к бриг радио и захотите послушать, о чем там мой микс мастера бриг болта. Это этим вечером, днем или утром, не важно, в какой временной зоне находитесь вы, потому как, допустим, я нахожусь по временам, вернее, в часовом поясе по Москве мы живем, в Луганской Народной Республике, вот, поэтому, друзья, вот, последнее время что-то множество моих знакомых, друзей, вот, и вообще случайных даже прохожих, в общем, с кем не встречаюсь, частенько задаемся, что-то, что-то, что-то, что-то, одним и тем же на вопросом и обсуждением одной темы о чем? о давлении когда-то уже у нас была рубрика на кармане вот где я прямо на кухне записывал подкраст он конечно очень ужасного качества с трещанием с трескатанием был и с шорохами моего пса а также с жужжанием и звоном кастрюль да это все происходило спонтанно и я вам рассказывал про скачки а что за ад, ады, аббревиатуром атмосферное артериальное, простите давление, но есть еще и атмосферное давление. Именно давлением мы с вами и поговорим. Гидрометцентр России вот в частности говорит о том, что колебания атмосферного давления и самочувствия, как это все происходит. В эти дни, друзья, на европейской территории России наблюдаются резкие перепады атмосферного давления, поэтому при прохождении прохождение североатлантического циклона через центр вот России атмосферное давление резко упало и вот циклон заменил антициклон атмосферное давление резко вдруг поднялось и потом продержалось несколько дней дней повышенным а поэтому Ощутили на себе некоторые из нас И、э, приход этого антициклона И циклона Так что же такое антициклон? Антициклоном называется повышение атмосферного давления Которое сопровождается безветренной ясной погодой С отсутствием резких изменений температуры или уровня влажности Повышенное атмосферное давление очень негативно влияет на здоровье человека Особенно если он аллергик Кхе-кхе Остматик Кхе-кхе или страдает повышенным артериальным давлением. Такие люди достаточно остро реагируют на различные вредные примеси в воздухе, количество которых ощутимо возрастает в сухую, безветренную погоду. В организме человека антициклон проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью. Повышенное атмосферное давление негативно влияет на защитные функции организма путем уменьшения в крови количества лейкоцитов. называемых все это существенно подрывает здоровье человека, делая его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям. Для того, чтобы облегчить действия антициклона, рекомендуется по утрам, друзья, принимать контрастный бодрящий душ. Но это если же, конечно, у вас есть вода и есть этот душ.、А、может быть, вы моетесь в мисочки или в кофшке. Вот. А по поводу ходите куда-нибудь далеко за три девять земли. Так вот, еще. Рекомендуют проводить легкую гимнастику и ввести в свой ежедневный рацион больше фруктов, нервных, содержащих калий для снижения нагрузки на иммунную и нервную системы человека. Лучше на время вообще отказаться от серьезных и важных дел. По возможности необходимо больше отдыхать, чтобы быстрее восстановить силы, утраченные организмом в борьбе с негативным влиянием антициклоном. Вот. А циклоном, друзья, что называют, вы узнаете буквально после того, как мы послушаем с вами. музыкальную композицию, а знаете какую? А вот ä, мне сегодня прислали ä, хорошую песню, песенка под названием "Survival", то бишь выживание, и в наше сложное время, я думаю, она актуальна. Grim Reapers ее исполняют. Никогда не слушал эту группу, или кто это, или человек, это, в общем, рейфер какой-то. В общем, мы сейчас с вами узнаем, кто это, что это, и с чем его едят, а если не едят, то как он выживает, и выживет он у нас а, ли, на а, частотах наших людей, Вернее на наших электронных ресурсах э -э, и, возможно, приживется, может быть, в эфире, если мне понравится эта песня, если вам она понравится тоже, то пишите в、э -э, ВКонтакте, если вы нас слушаете Free、э、Radio, -э, да, э -э, находите группу в ВКонтакте Free Radio, также, э -э, друзья. Подписывайтесь на наш YouTube канал. В общем песня пошла. Отключаюсь. Still floating fumes into it, new m o o n Drink potion, you consume it too soon Tiptoeing through saloons, too noons Sick, broken, lose b a l l o o n new blooms Walk the line, drop the blind Posture fine, constant climb、uh, Post, Lost, denied, ostracized Drop, canine, not implied Survive, sharpen your minds, it's a vile sharpen your minds It's survival. Sharpen your minds. Sharpen your vile, vile, It's survival, sharpen your minds It's survival, sharpen your minds It's survival, sharpen your minds It's survival Not easy, briefly drift Hot seamy, dark seedy, dark greedy、mm. Didn't do that, this is true fact Simple d r i v e n giving you back Everything, any swing, still a cool cat、yeah. Ridicule that, lift it Off a of life, talk precise Launch the vice, lost the dice、Test. Confess, you're blessed Unless, what, h a m m e r d o w n Scammed and ran around、yeah. Keep b o t t l in g mind. Seesaw s weak.、No. Be stronger with time. Achieve greatness. Lead these basics. We keep pages. We need haters. DC neighbors. Politics. Martyrists. All of this. w o t c h a piss. Call it quits. We analyze. We c a n apply pressure. Correct yourself. The message felt. Sharpen your minds. It's a vibe. Sharpen your minds. It's a vibe. Sharpen your minds. It's a vibe. シャープのマークシャープのマークシャープのマークシャープのマークシャープのマークシャープのマーク Нихрена не знают, кроме как Глакс, Фортиз, Смолквейт и Факдещи, биач и прочую глободу. Но вы должны, друзья, дружить с головой и、э, быть вот、э, умными. Почему? Потому как、э, без головы Трудно будет прожить вам в этом мире, поверьте уж мне, старому шкале Руки Хип-Хопа, который прожил в хип-хопе не один десяток лет, вот да, с 1997 года далекого, да, когда хип-хоп был только на кассетах, вот, когда в квартале пацаны меняли пленку. Чтобы получить качественный звук, О, да, когда брали кассету, переписывали ее и воровали пленку с оригинальной кассеты, открывали корпус, сматывали ее, переставляли себе、а、копию, отдавали тому чудаку, который решил поделиться. Странным образом с вами <смех> Этой записи В общем, хаслили Кассеты мои Еще те прайдоки мы были Вот Признаюсь честно, что мне даже Потом некоторые личности На квартале боялись Давать кассеты Почему? Потому как я Частенько менял Плёночку, да, зато у меня были все обшарпанные подкассетники и обшарпанные нелицензионного вида, так сказать, кассеты, да? Но пленка-то стояла вся оригинального качества, и она не шипела практически, друзья. Бум! Чили! Шоколака в эфире Фрик-Радио! Бум! Чили! Шоколака в эфире Фрик-Радио! Бум прокачались и поехали дальше. Так вот циклоном, друзья, называют снижение атмосферного давления, которое сопровождается обычно повышенной температурой, облачностью, влажностью и осадками. Наиболее подвержены действию циклона людишки, страдающие низким артериальным давлением. Это я. а нарушениями дыхательных функций это не я, а также сердечно-сосудистыми проблемами слова будут, подполз же это не я. основными проявлениями негативного влияния циклоном на организм человека являются затруднение дыхания, одышка, нехватка воздуха и вообще слабость. Это обусловлено недостатком кислорода в окружающем воздухе. Нередко во время циклонного человека повышается даже внутричерепное давление. В результате чего начинается сильная мигрень. Помимо этого, друзья, возможны даже сбои в работе желудка и кишечника, которые связаны с интенсивным газообразованием. Попугивать можете. С приходом циклона необходимо постоянно контролировать уровень своего кровяного давления. В этом вам поможет обильное питье, но,、ну, естественно, воды. А не того, чего вы подумали. А то сегодня одни уже обильно попили сорокаградусного. Война и валялись на остановке. Один спал. Самый прикол был в том, что он был в маске, друзья, да. Представляете? У него была одета маска а, против коронавируса, да, чтобы не заболеть. Вот человек боится коронавируса, но не боится спать на полу бухущий в хлам, что называется. Вот газы там он тоже выделял, не знаю, через штаны вроде не выделилось, хотя спереди какая-то уже была. Да, конечно, зрелище не очень приятное. Вот накинулся на них какой-то еще там ахламон, вот зацепились они там и, в общем, короче, понеслось на районе там. Та драки слава богу не дошло, слава богу. Иисус во Воскресении, если во Воскресении разум победил, да, и на районе спят ночные воины и все в порядке. Так вот. Для поддержания давления нужно обильное питье именно воды, а не водочки. Контрастный душик, мы об этом говорили, спокойный, крепкий, сонно. А утренняя чашечка кофе даже тоже может помочь. Для поддержания общего здоровья в период пониженного атмосферного давления рекомендуется пить настойку из лимонника или женьшеня. Вот я себе прикупил настойку из лимонника и буду теперь ее пить. а потому как тоже с а, качки ада артериального давления в последнее время испытываю вот правило снижения симптомов мета метиазависимости о них мы тоже прямо сейчас с вами поговорим так вот атмосферное давление на точнее его резкие перепады чаще застают врасплох жителей мегаполисов полностью излечить эту форму метиазависимости практически невозможно но соблюдая некоторые несложные правила можно ощутимо облегчить состояние стояния своего здоровья при сложных погодных условиях. В первую очередь необходимо строго следить за своим распорядком дня и по возможности раньше ложиться спать в очки, а при резких перепадах атмосферного давления сон должен длиться не менее девяти часов для полноценного ночного отдыха рекомендуется выпивать на ночь стакан ромашкового или мятыного чайку, а проснувшись сделать легкий массажи голени и стоп, а уже затем только подниматься спастили. ну лично у меня это не удается, ничего делать. я утром только могу в шесть-десять скачить и с вами на голову искать свои носки по квартире, например. вот хорошо, если найду. а бывает, что и не найду. а найду только к вечеру, когда придут с работы. ага Так вот, для полноценного ночного отдыха рекомендуется выпивать на ночь стаканчик ромашкового или мятного чайку, проснувшись сделать легкий массаж, это я уже говорил, для того чтобы взбодриться, следует проводить ежедневную короткую гимнастику раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, которая поможет обрести тонус вашим сосудам. Необходимо исключить из списка гимнастических упражнений наклоны и приседания, так как они требуют соблюдения. В равновесии после зарядки рекомендуется принять контрастный душ, который положительно влияет на здоровье всех внутренних систем и органов человека. Что я запомнил, что это постоянно надо принимать душ. Ну ж душ, душ, везде и всегда. До утра, днем и вечером. Да,、угу. да. Ну лето вот настало, уже возможный ежедневный душ. Скоро, вернее лето еще не достало, весна настала, но она какая-то холодная, нынче я бы такой уже. и принял бы душ в апреле месяце 21 апреля все-таки сегодня на календаре друзья кстати не удивляйтесь если вы вдруг услышите старинные записи на фрикрадью там допустим за 2009-10 11-12 13 14 15 16 и так далее год вплоть до 2020 знаете почему потому как мы немножко сменили формат нашей радиейки и теперь на фрикрадью звучат подкасты которые Эмикс Мастер Флэйк, Диджей Мастер Флэйк Накопил за все годы своей плодотворной деятельности И вот а, пришло время их а, выпустить в свет Пускай пташка полетает, да Ранняя пташка а, что делает? Она ест червячка Ну я червей не люблю Пусть их а, едят те, кто любит экзотическую пищу либо экзотических животных, экзотических червячков, а у нас в эфире чик лейфрик, песня называется, мне посвящается. А так интересно начинается, трещит. Уже ли это пятьдесят секунд、что? просто треска? Что ты, напрямую смеешься? Гордился бы ты тем, что успел в этой жизни? Если нет, то пора в жизни что-то менять. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, уж понятно. Я давно живу на квартале, я всякой видел, пережил беспорядки, разборки между бандами.、И、знаете, как я это пережил? Как? Я стоял на смерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я? Не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Yeah. Yeah. Yeah. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на семь. Freak Radio всем. Всем насовсем... на совсем. Оу.、Oh! Да, это Freak Radio. Всем на совсем, на、да, друзья. Качаемся с вами, с, вами с этими битами. Мы фрири Freak Radio. Oh -oh. Oh -oh. Free Radio. Йо. Ха-ха. Хо, Хо. Да, друзья, на этом Free Radio и мы продолжаем с вами говорить о мете зависимости некоторых людей и происходит это почему? Потому как циклоны и антициклоны всяческие действуют нам не только на нервы, но и на мозги. Так вот, хорошо поддержать нервную систему вам поможет комплекс витаминов, друзья, который следует принимать при перепадах атмосферного давления. Кушать нужно часто, но небольшими порциями и ни в коем случае не перегружать тяжелой пищей организм. Во время многочасовой работы за компьютером, эх, необходимо периодически делать перерыв, во время которого можно провести короткую гимнастику, сменить позу лотоса, например. а также самостоятельно сделать массаж шейной, височной, также зон Для того чтобы максимально безболезненно перенести все погодные сюрпризы, стараетесь избегать сильных перенапряжений и стрессов. Также в это время не рекомендуется проводить силовые тренировки и ответственные мероприятия. При перепадах давления полезным будет посетить бассейн, где спокойная обстановка и целебное действие водички помогут забыть обо всех неурядицах. Кроме того, медиа зависимым людям рекомендуется увеличить потребление воды и фруктовых соков при перепадах артериального давления. Следует больше отдыхать в положении лежа. Кто-то что-то прислал. Внимание, хранилища вашего аккаунта Google заполнены. Ну и хрен с ним, удалим что-нибудь. А при перепадах артериального давления следует больше отдыхать в положении лежа, вернуть организму тонус при пониженном давлении поможет сладкий, тепленький чаюк. Ммм, так, метеозависимым людям рекомендуется увеличить потребление воды и фруктовых соков. Надо запомнить. В общем, друзья, пора пить компоты и водичку. ага или лежать надо больше, а не сидеть. А у меня не получается постоянно в эфире три четыре Так вот, очень важно в эти сложные дни вовремя заметить тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Например, неприятные ощущения в груди, отдающие в плечо, лопатку или пупочную область, внезапная утрата чувствительности в нижних и верхних верхних конечностях, чувство не менее половины лица, о боже, затрудненная речь, неожиданный приступ тошноты, расфокусировка зрения, лимельканье перед глазами, мушики, проблемы с дыханием. Да, совсем недавно творилось что-то похожее и со мной, и какая-то хренатень. Несмотря на то, что я вроде бы еще здоровый мужчина в полном расцвете сил, как Карлсон Дэн.、Да. В общем, желаю вам бодрости и хорошего самочувствия, независимо от величины атмосферного давления, друзья. Будьте здоровы, не болейте, ни в коем случае не кашляйте, не чихайте. Будьте здоровы всегда. и везде и конечно же слушайте、э -э -э, Флек Сандини радиостанцию Флек Сандини это я Mixmaster Flake AKA Да а, вот а для тех кто не смотрел и не слушал интервью с Иштрай Из группы Терекон на 513 настоятельно рекомендуюм это сделать. Угандский городок Двадцатка помнят и пацаны знают. Интервью с Иштро из группы Терекон 513 мы говорили、э, с Жекой Дедковским, но он же АКА Иштро, он же АКА рыжая борода, он же АКА хитрый опрочий. Родом из Донбасса и а хип-хопер родом из Донбасса мы с ним говорили на аудио, аудио-подкасте можно послушать также творчество группы 513 и Иштри Соляки в том числе турвеки Соляки да вот можно посмотреть и видео но в видео нету треков поэтому настоятельно рекомендую слушать аудио там、э, больше интересного найдете друзья заходите、э, на Freak Radio、э, Freak Radio можно найти легко прям в ВКонтакте пишите Freak Radio и там есть такая штука хэштег Freak Stream、э, в обсуждениях и там я публикую какие интересные новости、э, либо там какие-то интересные Вот э, вещи. Э, в частности, ох, Патрик оценил мой комментарий к видеозаписи. Патрик, кстати, тоже сейчас вот、э, недавно видел, как он ведет прямую трансляцию. у себя в Башкирии, да, стало это популярно. Почему? Потому что хэштег лучше дома, везде написано. Вот в режиме самоизоляции вот Патрик там у него бобины и магнитофон, и он тоже ведет из своей штаб-квартиры прям прямой эфир, там прокачивает аналоговым звуком, ставит бобины и слушает. и комментируют там ребята в том числе я прокомментировал Еоу привет из Зеленер написал к его вот стриму ага, мы вот с ним параллельно стримим я в Луганской Народной Республике а он в Братской Башкирской Республике да он там стримит а, old school hip hop а мы стримим Тоже и Old School Hip Hop И New School Hip Hop Почему? Потому что Freak Radio это True School Hip Hop И мы слушаем с вами Еще один трек от группы Или чувака Grim Rippers Называется он The Rebirth Это фит кстати Скотти One, подкинул его Мне коллега по цеху По хип-хопу С моего квартала Южного С моего Neighborhoodа 私たちはあなたの目標を見つけたらあの目標を見あなたの目標を見つけたらあなたの目標を見つけたらあなたの目標あのののたのな Leaving the people nervous, one of a kind, able to cross the line Thoughts combined, make you feel you lost your mind Now you stuck in the battery room, give me attitude Damage dudes, motherfucking gratitude, no need to try, and stab at you Create heat while I walk like heat works, t o r t u r e pro in this game, you just remedial sports Damage i n t all you amateurs, no need to bring a challenger Really don't have no s a n g you think like you a passenger Take a ride, these raps are h a r d i b l e surprise The cemeteries make it open to rise It's like I'm awakening Satan from the b a r s d I'm creating Don't make the mistake in the way we leave your body cremated This is my ending and my new beginning Breaking out tonight, I'm making moves, k i d You see the change, w h e n the r a i n s come through Now my time's new slow, and it all f o l l s i r circles This is my ending and my new beginning <laughs> <laughs> Breaking out tonight, I'm making moves, p a t i e n c e is hard Cause I'm bought it, pays to be calm h e a v e n ending, simple, s i m i l a r to a million men y o t h i s a r e a l horror flick a n d I m the one controlling it It's like I dropped the bombs and i l ready k New war coordinates to go to sleep With that thought in your mind to wake up with nightmares and me stab you with knives Leave you one ligament, I'm one hell of a guy Know you in big trouble when you ready to die I'm a boss on t h e b e a t you get lost in the street I got people that are ready to take a loss from me I'm a m a i n i n f e s t m e n t you pain infested My brain waves maintain power that's uncontested Rap s e q u a l visuals like giving eyes to blind guys Balls hit you out of もう一つの試合は、私たちのトークは、この旅に行くことは、私たちのために、私たちの旅に行くことは、私たちのために、私たちのたスに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私ちのため Tonight, I'm making moves, k i d They can't do me none, nothing, no nada not They been warming up for years, and can't get no h i g h e r Yo, i t s the rap, masty kids Blasting kids with hammer fists, not easy to penetrate I was born with animal skin Management like l i e u t e n a n t my balls are blue veggies I lie as who s a n c t i f i e d my squad is you, guest The leader of the pack, the provider of all Why you soft to the touch, r e m i n d I break down walls My evil is trouble cause it reaches observed regions I even be humble and let you go alert, Jesus This is my ending and my new beginning <laughs> Breaking out tonight, I'm making moves <laughs> You see the change when the rains come down Now my time's too slow, a n d it all f t l l s or this This is my ending and my new beginning <laughs> Breaking out tonight, I'm making moves p a t i e n c e is hard, cousin but it pays to be calm Once the w e n d hits the pad, it's danger、Yo. This is the rebirth This is the reverb. This is the r e b This the r e b This is the r e b This t h This is the r e v e r t h the r e v e r t h Good news, hip-hopers. p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 Телеграм, вот присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знаниями. Peace. Да, peace, love, unity and having fun. Мир, любовь, единство, радость. Всем вам, друзья. Мы продолжаем слушать、э, качественный хип-хоп, качественный не потому что кач кач кач, не, он конечно прокачивает, но и он добавляет нам еще иногда и мудрости, знания и понимания и пятого элемента、э, хип-хопа именно, да, именно хип-хоп знаний. вот потому что мы и делимся вот стас написал что это сольник а я порылся на дисокси и написано что грим риперс походу это группа группа потому что участники вот здесь кроун цистик оксиц саунд сайзер и супа уильям вот я сейчас даже сохраню картиночку Ногот тупит интернет у меня. Вот пока я сохраню, вы послушайте музыку. スキッチボスキのモエ d u でグラスティング o u o u s ベストエネルサゾロンシーンをメシアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベシネスにアゲトベ ストラボ prawidłowo! プチアンエムスプレーカー、プチアンエムスプレ а カー、オーガニャスプレーカー、オーガニャ у プレーカー、オーガニャスプレーカー、オーガニャスプレーカー、オーガニャ е プレーカー、オーガニャ п プレーカー、オーガニャスプレー т ー、オーガニャスプレーカー、オーガニャスプレーカー、オーガニャスプレーカー、オーガニャスプレーカー、オーガニャ а プレーカー、オーガ п р е д レーカー、オーガニャスプレーカーカー、オーガニャスプレーカ б カ з オ м н ニャスプ б а р ー ねべーしゃーーらもらうど smutko ねえにとればわいじめさな koncert どれなすびじぇわよ グリムリッース、日本のグリムリッースは、私たちの作品の中で、私たちの作品を見つけました。 А, это не помню уже там или болгарский или венгерский, в общем какой-то рэп. Там есть один человек, ноуб и эс, он ведет тоже блог свой и он именно из своей страны там качественный бумбэп отбирает. Меня тут буквально засыпают со сообщениями вконтакте. Вот в частности Патрик написал: Саш, привет, отличного эфира. Я ему написал, я спасибо. Спасибо за консультации из АВНР по радио. Продолжаю монтаж в Республике. Башкортостан, ну что ж, удачи в, принципе, в начинаниях. Шоу, Пишу ему, истин, да. И пришел,、э... будем сотрудничать, авто, умника, сотрудничать. да. Делал на совести это зачсло, я брал на вырос, и мой парень подрос. В этом остывшем городе грелся, через каменный лес он видит их всех насквозь. ん Слова опять стали больше, чем просто шут. Время дает повод и новая я не прошу ещё ступень их прошёл уже пятнадцать жду и ты здесь лишь потому, что я не вешал обжиг. От первых строк до ссылки Гледов сидим не мое солнце продолжает упорно светить, оно дало возможность прорастить стиль. Время есть, пока там семь футов под километр. Это не спор и не спорт, пойми. Тут однозначно будет вреден лимит Растешь ты, если значит растет ты мир Заходи, у нас статус, прямой эфир Let's find out Ready, set, go Моим зернам дали команду на выросток Я долго думал, сестру Билла ненужное вынес Своим культурам нужен грунт, но не рядом с артистом Я никого не попрекну, но не стану поблизости Расти-прости, а не без акселератора роста В без... моем саду мести метлой нужно строго погосток Если проблема с пересадкой встанет на косток Мы покорим и лес и остров, брак, донса На выросток мы здесь давно и не остановились Из близких сердца переписанных на чисто истин Из подворотенных квартир в поисках лучшей жизни Из натюрмортов и картин на всех В поисках лучшей жизни, в поисках лучшей музыки, в поисках себя. Мы с вами, друзья, на Free Radio и не только. Подписывайтесь на нас в социальной сети ВКонтакте.、Вот. И мы продолжаем изучать группу Green Report, которую стас с квартала Южного из Уганская Сити, из моего найба Гуда. Подогнал, вот я никогда не слушал эту тему, вернее эти группы, вот. Я узнал, что Гримриперс, оказывается, эта группа, там находится несколько человек, Краун, Цистик, Оксифс, Саундсайзер, Супер Виллиан. А них практически ничего нету. Вот про Том Самуни, он же Краун, на написано, что родился 7 января в Монтелли Маре каком-то. Короче, это Франция, а что за город Монтелимар? Вот это город и коммуна во Франции. Находится она на юго-востоке страны в департаменте Дром, регион Аран-Альпы на северной границе Прабанса. И именно оттуда Краун.、Ну, французы а, отличаются тем, что они делают качественный хип-хоп. И если копать, то Краун на тут куча, короче, альбомов оказывается ну, не куча, но четыре тут вот 2009-го, а потом 2010-м, 2014-м и 2018-м вышли. Ещё и пишки. и синглы и вместе с ним вот цистик про него вообще ничего не известно а вот кстати кролл это битмейкер продюсер и диджей вот он участник французская написана команды битмейкеров грим рипперс но почему тогда среди этих битмейкеров затесался один мс который все таки начитывает непонятно хотя понятно Почему? Потому что это hip-hop non-stop, друзья. Его он объединяет. С ними же Soundizer, он же Benjamin Furnier, он звукоинженер и Just Listen Records, просто слушай, называется рекордс. Есть у него и тут и сайт, и Facebook Bandcamp. В общем, кому интересно, расшарю информацию об этой группе、Но、на Freak Radio. в социальной сети ВКонтакте в нашем разделе Freakstream, дабы не засирать стенку, стене, взрослых, да, за вот вы заходите а, Чувствую, на Freakstream. И, и там отписывайтесь от саряда, вот, Если есть у вас какие-то вопросы Задавайте в личку Номер телефона, напомню Плюс 38072-101-2263 Вот, опишет Илья, он же Патрик, Патрик Из группы Вячапа Саша, как дела в, в Кировске? В, в Кировске все норм Вот, в принципе Все в порядке Ну, стреляют, как всегда Громче, чем в комп и Гарлеме в Бронксе в нашем Гет крупнокалиберными упасть 120 миллиметров этого не Смит Н В С Н которыми хвалятся хвальки вот кое-какие типа гангстерии то там в Гет то да на самом деле стрельба и война это не есть хорошо друзья а то что там Ребята, рэперы любят покрутить пушками и похвастаться. Вот это все показуха. На самом деле, когда шарахнет возле тебя крупным снарядом, то ты уже не будешь так крут. Вот и ты уже не будешь со своим пистолетом бегать по улице, а ты будешь прятаться. например в окопе в подвале либо、э, еще где-нибудь будешь искать укрытие мой друг а гангстер в общем、э, не будьте гангстерами будьте хип-хоперами、э, слушайте хорошую музыку патри тиши блин это 120 серьезном да 120 бывает и 120、э, бывает и БМП два А, вот последнее время из БМП-2 украинские валяки любят пострелять вот по жителям поселка Донецкий и по жителям поселка Голубовская.、Вот, любит, любит. Чего скрывать? И сегодня вот вечером пришел с работы и бах, бах, бах, бах, бах. Пришлось держать стоять. возле своей собаки и ждать пока она поест потому как она боится когда начинается стрельба то сразу прячется ну вот подождал пока она поест и、э, тогда уже пошел делать свои、э, дела друзья я вам хочу、э, поставить песню демпфанком、э, индика называется песня Очень мне нравится этот исполнитель, потому как в последнее время я очень сильно пасел на фанк. Ха-ха-ха. よし、フリーカンジャーをしゃべりたいと思います。 У нас все в законе, мы не нарушаем закон, мы законопослушные. Хип-хоп головы, никакие мы не оторванные, сумасшедшие, вот гангстерито, мы уже давно перенес, переросли подростковую всю эту вот шевуху. Это без пяти минут ганстеры и прочая вся эта ерунда Которая любит кичиться и любит показывать всякую дичь И преподносить это в виде хип-хопа Но на самом деле это не хип-хоп Можете со мной поспорить, можете ругать меня узким благим Можете посылать на все четыре стороны И я могу вам тоже скажать F, U, C, K, D I C K M Y K I S S. Если какой-нибудь хейтер вдруг пролез、uh, в этот、uh, эфир или какой-нибудь мой、uh, чат и написал там напечатал какую-нибудь гадость, вот、uh, не люблю я. хейтеров, потому как、э, они приносят только на один негатив, но без них никуда, так же как и без、э, завистников. Но мы говорим сегодня о хороших людях и хорошем хип-хопе. Вот, например, про Илью Тавлиярова, вот, который пишет, что Саша мы с вами, хотя не дай бог кому узнать, как это быть вместо а, вас. Ну что ж, Донбасс продолжает оставаться форпостом русского мира. Вот а, Патрик продолжает а, изобретать. А, из старых магнитофонов、э、катушечных делать новые, и вы можете посмотреть, как это делается. достаточно зайти вот Калиета Влиярову к Патрику на страничку в социальной сети ВКонтакте, чтобы найти его достаточно перейти на Фейкрадио в социальной сети ВКонтакте. Я выложил пост буквально три минуты назад. двадцать первое апреля сегодня на календаре. Если вы вдруг слушаете в записи этот радиоэфир, то можете вернуться к корням а, даже в социальных сетях. Вот. Катушечный магнитофон сегодня что? Да как? Рассказывает Патрик, как это делать. Вот 542 просмотра я вижу, 55 минут 50 секунд шел его эфир и вы можете там даже послушать, как звучит же этот качественный аналоговый звук, друзья, на картошечном магнитофоне. И кто сказал, что телефон может заменить сто процентов вам все сегодня? Нет, друзья, это не так, это неправда. Я вот э -э -э, вам. А сейчас скажу одну вещь. Вот Патрик написал мне а, прямо сейчас. Эй, у меня же здесь камера включена. Не могу пока пользоваться WhatsAppом. Забыл. Ну, я увидел, что Патрик написал, что что-то. Там он мне написал какой-то вопрос. Сейчас я пока поставлю вам песенку. Вы послушаете танцуй по и пой» от группы Виачапа. А я пока прочитаю вопрос. レジェンティーいっぱいラスカーセーティー。フリックエッジンソースカザーナー。 Привет-привет, Патрик, я прочитал сообщение о ватсапе, сейчас загляну в контакт. А вы пока, друзья, танцуете и поете с Вячапа Е-Бой! Кстати, Flava Flav никуда не уходил из паблик-энами, оказалось, что это все пиар-черный, как и сам Flava Flav. Кто ты с чем пришел сюда, ты? Зачем? В этом мире полно воды Тебе не следует так много думать А то получится чё-то надумать Ты задаёшь вопросы, мэн И не следишь за пульсом вен Скользи по жизни, танцуй и пой И оставайся собой Е-бой!、Yeah, 富士山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山 Кому мало выходят строем за спиной, но тебе всех видно. Топи, ты вето или ты победа? Как начинаешь день, завтрак и обеда. Музыка Ритмы городов танцуют и бой, и всегда оставайся с собой. Ла ла ла ла ла! Я танцую и пою, потому что получил отличное предложение от Нефти Радио. Было бы здорово сделать спецвключение Freak Radio в эфир студенческого радио Нефти Радио. Да, друзья, Республика Башкортостан строит вместе с Луганской народной Республикой мост. Хип-хоп. В хип-хоп будущее. Я так. скажу мы возвращаемся к корням молодежь заценит я уверен на все сто процентов написал патрик ну что ж нужно подготовить что нибудь особенное там、да, написал я что в личке обсудим обязательно вот э -э, я только за сотрудничество э -э, потому что Хип-хоп объединяет, и мы должны с вами, вот, друзья, сотрудничать и в плане музыки, и в плане вот и информационных каких-то, так сказать, тем и сообщений. Я вот вам хочу еще сегодня, помимо колебаний атмосферного давления, да. Которая в последнее время почему-то мучает жителей Луганской Народной Республики Рассказать вам еще про сонную болезнь Что же это такое и как жить с этим низким давлением Вот и для себя решил это почитать Вот о здоровье, почему? Потому как, я думаю, будет интересно узнать и вам Оказывается, что гипотония есть такая болячка Не только гипертония, но и гипертония Не грозит такими страшными последствиями Она как гипертония вновь Наверное, поэтому ей и уделяется значительно меньше внимания. Да и врачи, обнаружив у своего пациента низкое давление, во многих случаях не придают этому должного значения. Вот ко мне пришел гость в радиоэфир, я вам сейчас покажу. Вот мой гость. Мойого гостя зовут Кнопик. Он пришел сегодня к вам. Рассказать вам、э, вот, о том, что такое гипотония. Одна из самых популярных тем медицинских изданий и телевизионных передач – гипертоническая болезнь. Повышенное артериальное давление. И это неудивительно, друзья. Ведь заболевание это чрезвычайно опасно и очень широко распространено. Но есть и другая патология, связанная с кровяным давлением. Гипотония – состояние, когда давление ниже нормы. Вот у меня это последнее время показалось. Почему-то, несмотря на мой довольно-таки младенческий возраст, появилась. Так вот гипотония не грозит такими страшными последствиями, как гипертония, наверное, поэтому ей уделяется значительно меньше внимания. Ой, мой пес никак не может усесть, сам вот уселся наконец-то. Вот, передает вам привет. Кнопик, передай привет всем нашим радиослушателям. Да, вот. Гипотония. Мы говорим о гипотонии. А Патрик написал супер тема «Аловерды в Луганскую Народную Республику». «Аловерды в Башкирскую Народную Республику». Передаем мы привет, друзья. И дальше говорим о гипотонии. Так вот, Патрик. Какое же давление можно считать низким? И, кстати, гипотоника, человека с пониженным давлением, это тоже хорошим не назовешь. Так вот, если давление превышает 139 на 90 миллиметров ртутного столба, врачи однозначно определяют его как повышенное. А вот для низкого давления такого точного значения не существует. Однако а большинство врачей считают а, низким давление, которое не превышает сто систолическое или верхнее на шестьдесят диастолическое или нижнее миллиметров естественно ртутного столбика. Поэтому не всегда справедливо расценивать гипотонию как патологический процесс. Для многих людей низкое давление – это своеобразная норма, но у этих людей такая физиологическая особенность никакого дискомфорта не вызывает. Это часто наблюдается у детей, подростков, молодых женщин, а также у спортсменов и балерин. Но все же у большого количества людей из-за низкого давления самочувствие весьма ощутимо ухудшается, так же как и работоспособность, и бороться с этим можно и нужным. Как же живется гипотоникам?、Ну, нормально, наверное. Низкое артериальное давление начинает заявлять о себе с первых минут утреннего пробуждения. Гипотоники обычно встают с постели вялыми, неотдохнувшими. Нередко разговорной болию в течение дня их той делом надоливает желание поспать. им трудно заставить себя работать, особенно если мешает им собака. Российности, невозможность сконцентрировать внимание, быстрая утомляемость, санливость, вялость и опаотичность. И、вот、некоторые еще слушают и думают, какая еще собака. Но、ну、вот вы зайдите на мой стрим в YouTube и посмотрите, что вытворяет собака в эфире Fake Radio. Да, а вот. Но нередко гипотоники жалуются и на боль в суставах и мышцах, потливость, неустойчивый стул и даже изжогу, а многих даже беспокоит бессонница. Характерны также жалобы на частые головокружения, головные боли, протекающие по типу мигрени с тошнотой и рвота именно. Кстати, друзья, унять такую головную боль иногда можно и без таблеток. Она уменьшается после прогулок на свежем воздухе и физических упражнений, а также растирания височных областей уксусом или прикладыванием к голове льда или полотенце, смоченного в холодной воде. Вот надо будет запомнить в следующий раз, если что, свои виски уксусом натирать или приложить к виску. льда. Ну что ж, прервемся. Мы, кстати, уже целый час с вами в радиоэфире. Послушаем、э, песню, вот, чтобы нам послушать например Дайма、э, из、э, группы Nonamers и、э, песня называется Настроение Ея. Музыка 俺たちのエリコートをプロポーズするのは素晴らしいです。 Мощнее любой бури Делаю свое флоу На студийной аппаратуре Создаю вещь, они качают не по-детски Бит жесткий, бас зверский Мужские в голову, как дорогие виски Словами рисую фрески по-царски Воседаю ночью перед монитором Не ради спора Кладу педаль газа в пол до упора Синдром флора в пределах всего мира Своя субкультура, контора Секта в состоянии аффекта Пишем тексты ファクトスレッドシアクターとんストイカクト Ничего нет, такой репрезент выглядит как полный бред. Совсем другой эффект, когда. 私たらはルが誰だ私たちは誰だ私たちは誰だ и буги-вуги, и、э, все, что только нашей душе угодно, мы слушаем на фрик-радио, даже Индия Адамс. ...много, чем ее счастье. И она слышит людей, которые говорят, что есть мудрость, который строит дерево в воздухе. Но я попрошу за вашу смысл. И ничего это не попса, ребятам, это реальный хип-хоп, самый настоящий. И он помогает избавиться от стрессов и, например, от гипертонии и гипотонии. Так вот, к сожалению, нередко врачи утешают своих пациентов и говорят, что вот гипотоникам о том, что низкое давление для них это их норма, на боксе не болячка. Доля, доля истины в этих словах, возможно, есть, но мучиться и страдать от пониженного давления все же не стоит друзьям почему Потому что возможны и обмороки, нередко. Вот одной из распространенных причин обморока является именно понижение давления. Это может случиться при быстром вставании с постели, когда резко падает давление крови в сосудах мозга. В таких случаях человеку нужно уложить в горизонтальном положении, кровоснабжение головного мозга улучшается при этом, и пострадавший быстрее приходит в себя, под голову и, естественно ничего подкладывать не нужно. А если нет возможности уложить человека, нужно предать ему сидячий положение с низко опущенной головой. В идеале она должна быть между Оленями. Нередко свидетели обморока пытаются помочь пострадавшему с помощью какого-нибудь сердечного средства, а именно с ними как раз-таки нужно быть поосторожнее, друзья. Они треглицерин, например, еще больше расширяет сосуды и способствует снижению、э, давления, поэтому лучше обойтись традиционным нашатырным спиртом. Есть еще один способ привести человека в чувство: нажать несколько раз ногтем на точку, находящуюся примерно на середине расстояния между между верхней губой и носом. Между верхней губой и носом это вот здесь. Так вот надо нажать несколько раз ногтем вот сюда. Надо запомнить. Вот. Нужно ли лечить эту гипотонию? Прежде всего нужно отметить, что если у вас есть возможность планировать свой день в соответствии с самочувствием, например, вы не работаете, лучше всего так и поступать: поспать днем часок другой, если клонит сон, проснуться попозже и так далее. Если вам помогает кофейок, можно пользоваться этим средством, но естественно в разумных пределах. Выпивать не более трех чашек кофе за день. Это, конечно же, если у вас не чашка такая, как у меня. У меня она, допустим, очень сильно большая.、А、вот и. Может быть, у кого-то эти три чашки, а у меня она одна, как эти три чашки. Поэтому с дозами кофе надо тоже, друзья, быть повнимательнее, да. Вот. Кстати, продолжим. Но лучше всего говорят о том, что заняться тренировкой своих сосудов, ведь именно в них Несовершенстве и кроется причина плохого самочувствия. Для этого очень хорошо подходит контрастный душ, опять же с плавными переходами от тепла к холоду, обтирание, обливание водой комнатной температуры, с постепенным ее охлаждением на один градус в три-четыре дня. Водные процедуры нужно заканчивать растиранием всего тела жестким полотенцем. Можно потренировать сосуды и в бане, не злоупотребляя, естественно, этим, так как пребывание в парной более десяти, а то и двенадцати минут для гипотоника гепато может быть. опасным, друзья, поэтому не злоупотребляйте баними, если вы гипотоник. Кроме того, гипотоникам просто необходимо умеренные физические нагрузки, особенно на свежем воздухе. Это ходьба пешком на небольшие расстояния, лыжные и велосипедные прогулки. Можете с собакой погулять, плавание, спортивные игры, не требующие чрезмерных физических усилий. Замечательно, если вы делаете по утрам эти гимнастику.、Но、вот я ее не делаю. а только нужно избегать при этом резких движений, а то может заклинить при повороте головы шейный позвонок. Кстати, разработана специальная зарядка для гипотоников. Преследуйте за своим питанием, оно должно быть полноценным и разнообразным, содержать большое количество белков животного происхождения. Нужно включить в свой рацион: сырок, яйца, сладкий чайок, кофейок, если, конечно же, нет а, противопоказаний. Ну и принимайте витамины. Oh, damn. Возможно, для кого-то из вас эти рекомендации покажутся ненужными вообще полным бредом и вакханалии и банальным, но на самом деле в комплексе эти мероприятия весьма и весьма эффективны и нужно только выполнять их постоянно. Есть, конечно же, и медикаменты, помогающие поднять общий тонус организма, вот там и женщины лимонник и другие там травные настойки, но об этом лучше спросите в аптеке или у врача. Весной и осенью Вот говорят о том, что там проверены сборы в течение двух месяцев рекомендуется пить с профилактической целью даже и при хорошем самочувствии. Также можно делать гимнастику для гипотоников, кому интересно, можете. почитать в интернете я опубликовал、э, на Free Radio в социальной сети ВКонтакте в разделе Free Stream хэштег Free Stream в обсуждениях а также、э, у себя、э, в Telegram канале поэтому подписывайтесь все будьте нашим подписчиком、а、я вот и прочитал на Anna News вот буквально сегодня выложили война история политика написано 21 апреля 1996 года авиационным ударом был уничтожен главарь чеченских боев Боевиков Джахар Дудаев. Ликвидация Дудаева стала, пожалуй, самым крупным успехом спецслужб Российской Федерации в ходе первой чеченской кампании в последствии боевикам. Так и не удалось найти фигуру, обладавшую авторитетом подобным Дудаеву. Ликвидация Дудаева стала результатом долгой работы ФСБ, отслеживающей его телефонные разговоры. 21 апреля после того, как спутниковый телефон главаря боевиков был запеленгован, по месту его нахождения был нанесен ракетный удар, а с фронтового бомбардировщика Су-24 автомобиль рядом с которым находился Дудаев был уничтожен, уничтожен сам он скончался от полученных ранений. Вот Поэтому Друзья Этот день в истории Значится таким Таким А мы с вами поговорили про сонную болезнь или как себя чувствуют гипотоники, но также говорят еще о том, что все-таки кроме давления еще на нас сегодня влияют вышки телефонной связи, вот и почему-то YouTube блокирует видео о связи коронавируса и стандарта 5G. Что же происходит? Прочитаете в нашем Telegram-канале. на ли фрикрадью либо в социальные сети вконтакте вот фрикрадью в обсуждениях хэштег фрикстрим а мне пора уходить а, из а подождите секундочку не буду уходить патрик написал саша отправил тебе в личку ссылочку на эксклюзив послушай можешь сделать и премьеру на ФРК Радио, но、ну, если понравится трек Макарона Вирус, друзья, мы отменяем окончание эфиров, должны послушать Макарона Вирус премьера. Никому еще этот Электро не показывал, это не в альбом, это сингл, так боловались на злобный день, называется Макарона Вирус, наш ответ либеральчикам, которые все это к нам и затащили и вот друзья какая интересная вещь попала к нам на фрик радио представляете вот、э, моя собака уже вы слышите скулит в эфире она хочет、э, пойти погулять она у меня не гипотоника но все таки любит、э, гулять пока я、э, скачаю песню макаронавирус вы друзья、э, Послушайте пока что, например, джипа 4х4, на Мистер Понт, песня называется. Музыка Музыка Музыка Музыка Музыка Музыка Музыка Музыка ミッキー・アリエンジン・スニッポ・セ・ルーヤ・ナ・ファミンス・ハワセッ・プリズ・ツ・ノッチ・イペイ・スタ・ボー・ヤン・ー・ッチ・イ・ミ・ス・タイ・プー・ポン・ッン・ Ond, Mr. Pond Mr. p o ンタクーラズミクスバーイフェニッツトチンナダいイオツ В городе убийств я, мои рыцарские чувства растут. Об волнении я пересекаю границы. Признак преглючения я, но добиваясь от ледяного снаряжения я. Три мутанта пулька тащут бедную в подъезд, и тут появляюсь я. Вышибая пятногой с спиной костяную чаги, а в штанах город восьмой опускает скин подачи схемы боев до поле, отжимаясь сорок раз я на одном приходе. Разываю мои крестом образца жирная, жутко завывая выпускают два молка у них от. Разлетелища репа, девочка в экстазе Любовь для победителя, то есть для меня、а. Мистер Бонд, Мистер Бонд Мистер Бонд, Мистер Бонд、а. Мистер Бонд, Мистер Бонд Да, это я, Мистер Бонд, Мистер Бонд Из бар, а возможно казино Дорогие сигары, шампанское вино Божественные дамы виснут на шее Загистливые взгляды пузатых мужей Ставлю на черные злые спа... Мне безразличен ты и твои рассказы Ты фрик, и этим все сказано Welcome back to Freak Radio Только для вас Мне безразличен ты и твои рассказы фрик и этим все сказано <смех> Друзья, прямо сейчас на Фрик Радио вы будете в шоке Почему? Потому такого не удавалось проделывать никому Да он неоднозначный малословный, но мы его крутим с диджеем в своих плеерах без остановки Написал Патрик из группы пиратчат пара я бою、yeah, макаронавируса посвящается всем кто пытается разогнать нас в рамки всяких там и всяких там вирусов, изоляции и прочие、э, требухи. Вы никогда не сможете нас изолировать друг от друга, потому как мы вот с Патриком, например, на одной хип-хоп волне и все, кто на волне нефти радио, все, кто на волне фрик радио, качаются так или иначе в одном груве, в одном направлении. Мы все как-то、э, фанкового исполнителя. ジョージ・クリントンの1年後ーション年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年後の1年の1の1年後の1年後のの1年後の неповторимый биток, так и мы ищем на фрикрадио, на нефти радио те самые качевые темы, которые заставляют вас прокачиваться в прямом эфире, либо в записи, либо в наших подкастах. Почему? Потому что мы любим музыку, друзья. Музыка помогает нам. Уходить вот от самой изоляции, мы вроде бы когда и так самоизолируемся, когда в творчество погружаемся, да, это как становимся аутентичными, уходим в себя и даже иногда нас трогают, а мы не обращаем на этот мир никакого внимания, потому как мы живем в своем хип-хоп мире, в своем музыкальном мире. Да? И эта музыка помогает нам обрести свободу от предрассудков и от всех、э, тех коробочек, которые нам пытаются вот так вот здесь в голову затащить. Наши головы пытаются в эти коробки и держать как в тюрьме. И мы вырываемся из этих коробок и、э, любим свободу, любим、э, быть свободами. на воли、э, со своими помыслами, со своими、э, мыслями и、э, прямо сейчас,、э, друзья, чистые мысли. Вот про коронавирус, коронавирус, уходи с нашего района, коронавирус, коронавирус, оставайся дома. Кстати, прикол, вам расскажу про как раз таки Бит. Буквально вчера общался с человеком из Невады. Вот он Битмейкер тоже, хип-хоп любит очень сильно, ему уже почти 50 лет. вот и ряду его зовут из группы мастер-билдерсон также этот проект представляет вот и мы с ним сейчас мутим、uh, совместный проект Зулу Спьютник называется、uh, Universal Zulu Nation uh, uh, Space Program of Russia это такая космическая、uh, музыка хип-хопа почему космическая? потому как、um, Ну, мы решили создать такую концепцию вот с ним хип-хопперскую, так как он находится на той стороне планеты Земля, а я на этой стороне планеты Земля, и нас ä, с ним связывает музыка, и мы пользуемся современными технологиями, то есть, да, это как вот бортовые компьютеры, да. Вот за которыми сидят там за мониторами космонавты, которые вот, кстати, недавно двенадцатого апреля полетели в космос. Как время-то все-таки бегит. Вроде бы только было двенадцатое, уже двадцать первое. Наоборот, было один два, уже два один на календаре. Да, время бегит, друзья. А, так вот а, мысли о среду. И вот мы вчера с середу разговаривали. Вот, а о давлении как раз-таки тоже. И он мне、э, говорит, что нужно э, кушать э, суп, супа биц. Вернее, нужно типа супа биц употреблять или, в общем, там, ну, короче... пользоваться для поддержания здоровья, а я шим пишу супербит чуть музыку что ли слушать хорошие биты, а он смеется говорит нет супа бит в общем пишется оно по другому супа бит а, и вот я искал вчера что за супа бит какая-то короче или суп супа брид или супа Ну, я так понял, что супа с побит, только пишется не через бит, не через би и айти, а через би и потом две и. А, вот, в общем, я увидел, что это какая-то пища, то ли крем, то ли что-то в общем такого красного цвета, вот. Но так до конца и не докопался, еще что это за херенатень какая-то.、Вот. Переводчик мне не выдал ничего о том, что это. Но、ну, в общем мы с ним поржали, да, говорили о супербетах типа вроде бы когда, а на самом деле это супербеты оказались, в общем какие-то. Ну, не лекарства, а, видать, какие-то даже не настойки, я бы сказал, это какие-то крема, вот пищевые добавки, наверное, скорее всего, на травах какие-то、э, настоенные. Э, вот, кстати, травы довольно-таки хорошо помогают, если вы, конечно же,、э, ну, знаете в них、э, толк, вот, да, не зря же в аптеке их продают, вот. Э, э, не всегда только химии себя надо пичкать январь природного происхождения тоже вот и бывают полезные вещества а, кстати вот еще хочу вам напоследок перед тем как послушаем а, песню макаронавирус а, несколько важных уроков извлеченных за последние вот, несколько одни лично вот мною и другими сторонними наблюдателями Вот некоторые из этих пунктов сходятся и с моими. Вот дома с вами и мыслями с некоторыми немножко расходятся, но в общем так или иначе что-то вы там есть. Хочу вам зачитать. США больше не являются ведущей страной в мире. Это факт. Китай выиграл третью мировую войну, не выпустив ракету и никто не мог справиться с этим. Китай победил коронавирус первый. Европейцы не так образованы, как кажется. На самом деле они невежественны. Мы можем пережить отпуск без поездок в Европу и США.、Да? Находимся на самоизоляции, никуда не ездим и вроде бы как все нормально. нормально, да? На самом деле, богатые люди менее защищены от болезней, чем бедные, а люди являются апортунистическими и презренными независимо от их социального экономического положения, когда цены растут. Ну да, цены растут, нефть дорожает, имбирь около пяти-шести тысяч, а лимоны по четыреста пятьдесят рубасов, по пятьсот. Это, конечно же, жестко, когда на рынке берешь, да, три-четыре лимончика и платишь четыреста рублей. Это просто жесть, да. А протонизм, друзья, не только в политике. Вот это следование своим интересам, в том числе обманным путем и на рынке, да, и в магазинах, когда нам гречку вот из под полы якобы достают и в три дорого дают ее, да. Гречку вообще непонятно, почему спрос такой вот. Я не понимаю лично люди прям все суммы осходят из-за этой гречки, бегают и все. Такое ощущение, что все прям любят гречку. Никто так не любит макароны, никто не так лю не любит рис, никто так не любит картофель. Все прям полюбили гречку. Я вот лично иной раз даже стыдно в магазине уже брать эту гречку Вот, а беру ее, потому что у меня собака аллергикой Она ест эту гречку, вот Чтобы у нее уши не болели, я ее кормлю как раз-таки гречкой、и、Вот в последнее время хрен найдешь эту гречку, а если найдешь, то дорого Иной раз заходишь в магазин, вечером вот, гречка и есть Но следующий день заходишь утром гречки уже оказывается нет, оказывается ее прям за вечер разобрали, да? И но、ну, через час она вдруг опять появляется чудесным образом, да, но только уже на десяток рублей или на пять юрик рубасов дороже, да? Точно также есть другими вам, продуктами. В общем, кто как хочет, так и <coughs> мочит. А портунизм в цвете, что называется. Так вот, люди являются апортунистическими у нас сегодня. А ни один пастор, священник, равин, мула, великий шейх, имам, пандит не спасли пациентов от коронавируса сегодня. Врачи, лекари, медицинские рабочие сегодня сделали это, вот, несмотря на то, что верую в Бога, мя. А люди настоящие вирусы на планете. Вот я с этим соглашусь, наверное, от нас одни проблемы. Гадим. планету загаживаем, закидываем ее мусором. Мы уверены, что можем потратить миллиарды долларов на бедных, без коррупции и бюрократизма. А в итоге что? Когда нам дают миллионы долларов на бедных, мы почему-то до бедных их не доставляем в том объеме, который положено, да? Очепнуть каждый хочет из себе. Вот люди жадные. Медицинские работники стоят дороже, чем спортсмены и артисты сегодня. Да, к сожалению, спортсмены и артисты сегодня на самоизоляции, а медики у нас. пользуются спросом. Нефть бесполезна в обществе без потребления. А подумайте, как животные чувствуют себя в зоопарке, так сегодня чувствуют себя, наверное, и люди. Живем как в зоопарке, в изоляции. И вот себя добавлю еще сюда. Говорим там о власти, о политике, во прочую и там ерунде, которая там делит нас. Да, на самом деле нас всех сегодня и объединил этот коронавирус. О коронавирус? Почему? Потому что мы все с вами живем сегодня в новом мировом порядке. Почему?、А、потому что все носят маски, неважно кто-то китаец, американец, русский, японец, индийц, африканец, африканец или там, наверное, только где-то люди, которые живут, живут где-то в джунглях, далеко от цивилизации. В кавычках я возьму цивилизацию. Вот. Они, наверное, живут своими какими-то мыслями и своей жизнью свободной все-таки. А мы все с вами друзья попали в лапы как раз таки этого ковида девятнадцати. Ходим у него на побегушках сегодня, несмотря на то, под чьим флагом какой страны находимся, все равно мы все носим эти намордники. Все находимся на самоизоляции, всех так или иначе притесняют где-то дома, на работе, да, меряют температуру и прочее. В общем, все эти ограничительные меры, так или иначе, по всей планете Земля. И нас всех уравняли таким образом. Ну, это лично мое мнение. Можете не согласиться. Ага. Но, так или иначе, планета быстро восстанавливается без участия людей, зарастает травой и все нормально себя чувствует. Большинство людей могут работать из дома, об этом тоже мы с вами сегодня говорим. Узнали и убедились в эпоху коронавируса Мы и дети можем выжить без вредной пищи Заключенные в тюрьму за мелкие преступления могут быть освобождены Жить, соблюдая правила гигиены, несложно Оказывается, все из нас могут мыть руки, да, и лицо Там, протирать себя не только антисептиками, но и хотя бы элементарно помыть руки Да, раньше мы этого не делали, да, согласитесь Ну, конечно не то что брезговали, а, а забывали, забивали, да? И не делали это постоянно. В мире оказывается много хороших людей. Если вы построите больше школы и сделаете их бесплатными, вам придется строить меньше больниц и, возможно, тюрем. Но это если же, конечно, у вас не дистанционное обучение а, в новом ковидском порядке. Эмедиа просто манипулятивная и оппортунистическая, пишут. Ну вот, автор этих строк, ну вот с чем-то можно согласиться, конечно же, но можно и не согласиться. Вроде бы какая манипулятивная, да, но опять же, смотря какие медиа, потому что медиа могут быть массмедиа, а могут быть, ну как mainstream, да, это как называется main, главный, вроде бы когда и самый распространенный, но есть еще и true stream, то есть правильный поток. Он вроде бы такой небольшой, такой своим каким-то каналом идёт, идёт, идёт потихонечку, но всё-таки доходит до своего слушателя. Так вот, не обязательно быть медиа и быть манипулятивным и оппортунистом.、Вот. Слово богатства и положения — это всё тщеславие. Здоровье это действительно богатство, соглашусь. Люди разучились думать логически и легко поддаются манипуляциям сегодня, тоже соглашусь и соглашусь с последним утверждением автора этих строк, не знаю кто написал. Люди быстро забыли о духовности и о своем боге, богах, богинях, ангелах, священных книгах или писаниях и забыли о том, что всемогущее солнце – это отражение великой высшей силы. нас с вами людей、э, это друг наш с вами、э, вернее люди друг это、э, велика всемогущая солнышко которое светит нам на планете Земля друзья так что будьте благословенны слушайте Фрикрадио слушайте Нефти Радио мы еще обязательно поставим вам эфиры нефти радио у нас а в программе а вы также можете их заценить процент в контакте в социальной сети записи 19 апреля опубликованном вот прикрадил дружит с нефти радио также фрик радио дружит с придом радио это из бронкса а диджей орд юда экс который постоянно нам присылает эфиры своих а также фрик радио дружит касс марсель зуму радио в общем Короче, мы дружим с разными радиостанциями этой планеты Земля. Вот и несмотря на все ограничительные меры, вот мы обмениваемся информацией, обмениваемся музыкой. Прежде всего для нас это самое важное. Вот и DJ World 20x пришла уже куча нам фанковых эфиров, там просто отборные, сочные такие. фанковые записи и хип-хоп записи、э, редкие, которые вот、э, вряд ли вы когда где-то услышите, да, ну не сто процентов все конечно, но есть там очень очень очень, -очень легендарные треки, а есть очень очень очень рарыр трекс, что называется редкие треки послушайте обязательно, зайдите на фрик радио на YouTube канал у фрик радио, либо в социальной сети ВКонтакте, либо в Одноклассниках,、э, там стримы все опубликованы. фридом、вот, радио там увидите фридом радио заставочка то есть обложечка есть да вот эти шоу выходят каждую неделю и диджей ворд юдекс присылает их нам а мы их рестрилим уже в эфире фрик радио чтобы вы наслаждались хорошей музыкой все таки диджей ворд юдекс Ему уже, наверное, подполтинник и большую свою часть жизни он диджейнком занимается, отбирает хорошую музыку, поэтому вам не нужно уже ничего отбирать, вам достаточно слушать просто фрикрадью, мы за вас уже отберем. весь качественный、э, хип-хоп. Также рекомендую послушать новые треки африки Бомбаты, диджея на SoundCloud и на Spotify есть. Вот, ну на самом если не хотите парить себе мозги, если любите халяву, можете зайти на SoundCloud и с помощью сторонних приложений скачать. Стейблзит,、вот, там есть、э, несколько новых. треков стать опыта бомба то удивил тем что он а, стал такой более знаете тоже наверное уже стареет и, и не только dance dance dance тут тут тут не только йоу йоу йоу йоу йоу но и теперь такие более лирические типа sweetheart i love you so much я конечно не умею петь Вот, но тем не менее, послушать апокубамбату стоит, послушать стоит и Макарона Вирус песню группы Виачапа, которую Патрик нам сегодня рекомендовал и сделал репрезент. Вот, не зря сегодня вышли мы в эфир, друзья, самый настоящий сегодня у нас хит парад. Да, получил я для вас премьеру, никому еще этот Электро не показывал Патрик, это никакой не ни в альбом не войдет, это сингл, так баловались на злобу дня, называется Макаронавирус, наш ответ либеральчикам, которые все это к нам и затащили, имеется ввиду Макаронавирус. Вирус, друзья, с вами был Микс Мастер Фрик, услышимся! Хо-хо-хо-хоу! Мир вам! Фрик Радио! Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема! Это моя тема!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 ステップステップステ <We S 1> Качает вообще класс. Коронавирус, коронавирус, коронавирус, коронавирус. А Макилла, Sound Killer, звуковой киллер, миксмастер фрик хип-хоп киллер, да, убиваем на повал вас своими горячими рифмами, горячими спичами, горячими треками и вот такими вот хитами, как макароновирус. И это был заключительный трек в нашем живом эфире. Микс Мастер Фрик Шоу заканчивается. Мы обязательно услышимся с вами на Фрик Радио и на Нефть Радио. Тоже в Республике Башкирия и в Луганской Народной Республике. И не важно в какой части света находитесь вы, вы можете слушать нас на фрикрадио.блогспот.ком, а также в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук, Пинтерест, в Мессенджере. Телеграмм канал, да. Если вы пользуетесь, то Фрик Радио вам в помощь. Также не забывайте подписываться на наш YouTube. Будьте нашим подписчиком. Наблюдайте, следите, оценивайте, слушайте, делитесь музыкальными композициями о макароновирусах, о специфических музыкальных вкусах, об инопланетных цивилизациях. О воде чистой, о воде грязной, о дружбе, любви, о близнецах, братьях, о битбоксе, который прокачивает пум, пум, пум, пум, пум вас в самой изоляции. В общем, не уходите в праострацию, оставайтесь в нашей радиостанции. Микс мастов фрик старик. Хип-хопа, с вами раз и навсегда, и это моя ерунда, и на этом я заканчиваю свой рассказ. Надеюсь, вам понравился мой хип-хоп мастер-класс. Peace, мир, я. Я слушаю здесь, дома, в машине, на улице, внутри, в фрикради, онлайн. Или так, как по-русски раб в законе.